Глава 13. Наблюдательная башенка возвышалась над крепостью лишь самой малость. Издалека же она была его вовсе незаметна, сливаясь с выступами и балконами в верхней части цитадели. Брашская крепость сама по себе была слишком огромной, чтобы имелось необходимость в наблюдательной башне, значительно превосходящей её высотой. При желании все необходимые наблюдения за морем и сушей можно было бы вести, оставаясь на верхних площадках Браша. Однако в башенке находились большие подзорные трубы, а также приборы, способные улавливать колебания мирового эфира. И герцог Форенц чел это обстоятельство достаточной причиной для того, чтобы, пройдя более четверти мили по верхним площадкам замка, подняться по спиральной лестнице, примыкавшей к внутренней стороне стен наблюдательной башни на самый ее верх. Неделю назад из Дангелата пришло письмо, подтверждающее его право на наследство. А третьего дня состоялась церемония – Вoverline время, которой фарен и знатные люди, прежде служившие его отцу, обменялись клятвами верности. Все формальности соблюдены, он надел корону герцога, а Нарден, муж его племянницы Ализии, также претендовавший на титул хозяина Браша, оставшийся в меньшинстве, уехал в своё поместье ещё до начала церемонии. Локур, муж его второй племянницы, на коронации присутствовал и клятву верности принёс. Вместе с ним наверх поднялись двое из четырех сопровождавших его рыцарей, а также Хален-Эс-Халк, барон Катеор и тот молодой посыльный, из-за сообщения которого Форен вообще забрался так высоко. Завидев герцога, капитан Дозорных рявкнул на своих подчиненных, заставляя их отвлечься от подзорных труб и эфирных линз, скачать и поклониться Сюзерену. — Возвращайтесь к работе, — отмахнулся Форен. Вопросительно посмотрел на капитана. Капитан отогнал от самого большого телескопа одного из своих подручных и два успевшего вернуться на привычное место, и предложил Герцегу взглянуть самому. Телескоп был обращён на северо-восток. Фарен знал, что ничего хорошего он там не увидит. Море чернело от кораблей. Фарен осторожно повернул трубу, оценивая размеры флота. Корабли были и к западу от того места, которое он увидел изначально, и к востоку. Сколько их? спросил он у капитана. Уже насчитали более двух сотен, Ваша Светлость, ответил тот. Будет ещё больше. Не все пока ещё видны. Понятно, Фарен поджал губы. Всё в точности так, как писали шпионы. Весь королевский флот, корабли кланов и западные пираты. Ну и, конечно же, боевые лодди пяти орденов. А ведь это ещё не всё. На Эн Тике осталось немалая часть вражеской армии, дожидаясь, пока пустые корабли вернутся в Терана для второго рейса. «А что с эфиром?» — спросил он, кивнув в сторону двоих звездочетов, колдовавших над эфирными линзами. «Докладывайте», — велел им капитан. «Очень много чар, ваша светлость», — ответил пожилой звездочет. «Сложно разобрать. Гора и лилия, и образы зверей — это проявляется чаще всего. Но бывают, хотя и редко, также семиконечная звезда и три кинжала». «А полумесяц?» — спросил Фарен. «Элгар должен быть там, это совершенно точно». По понятным причинам бессмертный магистр ордена Полумесяца беспокоил Бражского герцога больше всего. Звездочёт пожал плечами. Полумесяца мы не видели ваша светлость. Смотрите лучше, велял Фарен. Толку от этих наблюдателей никакого. Всё, что они ему сказали, он уже и так знал. Это всё? Он уже поворачивался, будучи уверенным, что ничего нового не услышит, когда Звездочёт произнёс: "Нет, есть ещё кое-что странное в вашей светлость. Что же?" капле. Капле? Да, капле. Звездочёт показал на прибор, представлявший собой нагретую сферу, внутри которой расплавленные куски воска принимали фантастические очертания. Воск странно себя ведёт. Он поднимается вверх, а затем льётся вниз множеством капель. И от этих капель появляются дыры в том воске, что остаётся внизу. Баран несколько секунд размышлял. И что бы это значило? спросил он звездочёта. Тот вновь пожал плечами. Теряюсь в догадках, ваша светлость. Возможно ли, чтобы варвары готовились обрушить на нас падающие звёзды? Другого объяснения у меня нет. Нужно сильное возмущение, чтобы эфир показал такую сложную картину да ещё и несколько раз. А волшебство, позволяющее обрушивать звёзды, очень сильное. Не может быть, сказал Фарен. Это волшебство под запретом со времён Стханата. Боги поставили могучих стражей стеречь пятое небо, где расположены звёзды, да и сами заклятия давно забыты. Но внутренний голос шепнул ему, что Лунный Бессмертный мог найти способы обойти стражи так же, как ранее эти способы находили небесные избранники, что он мог разоыскать старые заклятия или разработать новые. Конечно, далеко не каждый мог этими заклятиями воспользоваться, требовалось высокое мастерство и высокий уровень дара, но не в мастерстве ни в магической силе бессмертного второго поколения Фаран не сомневался. Он произвёл ругательство и поспешил вниз. Браж был превосходно защищён от всех видов атак, однако прямое попадание метеорита мог и не выдержать. Герсок приказал Халину следовать за ним, а Катеону вывести своих людей из цитадели и расположить их в восточном бастионе. Это противоречило тактике, о которой они договаривались ранее. Катеон начал задавать вопросы. Фаран жестом руки отмёл все слова и возражения и послал барона выполнять приказ. Он сам почти бегом пересек верхние площадки Браша. и добрался до лестницы, ведущей во внутреннюю башню Лучей, место из центра которого осуществлялось управление всей крепостью. Если смотреть сверху, своими очертаниями браж напоминал звезду с короткими лучами или колесо с изломанным ободом. В самом центре находилась внутренняя башня, невидимая со стороны, скрытая стенами, бывшими выше неё на четверть, и внешними башнями, бывшими выше в полтора раза. Внешние башни достигали в высоту 1000 футов, стены 600. Однако внешние башни, будучи вынесены далеко вперёд, опирались на более низкую поверхность, чем стены и внутренние башни лучей, стоявшие точно на вершине скалы, что стало основанием для крепости. И если сверху браш напоминал колесо, то со стороны он казался испалинским пауком, усевшимся между двух высоких скал на третьей, уступавшей им в высоте, расположившей свои длинные передние ноги у прибрежных камней. вцепившись другими ногами в свою скалу, раскинувшись бастионами по скалам справа и слева и протянув задние ноги к началу Игладейской равнины. Вдобавок ко всему, три верхних уровня крепости были подвижными. 24 чародея управляли тремя уровнями лучей, расходящихся в восьми направлениях, а тот, кто находился во внутренней башне, управлял всем. Арен отдал приказ о приведении крепости в боевую готовность ещё раньше. как только посыльный из дозорной башни передал ему сообщение о приближающемся флоте. Однако подчиненным ему чародеям требовалось время, чтобы занять свои позиции. Сейчас же, он надеялся, на своих местах должны были оказаться уже все, и ему не потребуется тратить время, посылая солдат разыскивать опаздывающих и тащить их в узловые комнаты селком. К сожалению, он не мог быть целиком уверен в их подготовке и дисциплине. Половина чародеев заболела той же хворью, что поразила и его брата. Некоторые из них были ещё живы, но совершенно невменяемы. Другие давно умерли, третьи, кажется, шли на поправку, но всё равно не могли ещё управлять лучами. Выбывших пришлось заменять дублёрами, но дублёров не хватило, и пришлось привлекать старших учеников. Хайлен был учеником Морхана, старшего сына герцога, а сам Морхан дублёром отца. К счастью, управление лучами браша традиционно обучали всех детей правящего герцога, независимо от их числа. Это делалось на случай внезапных смертей, дабы магическая цитадель никогда не оставалась без хозяина. Теперь Хален, второй сын графа Канера Эсхалга, стал дублёром молодого герцога. Фарен подумал, что если он переживёт этот набег, непременно нужно будет завести себе ученика, а лучше двух. Он вошёл в башню Лучей, центральная часть которой представляла собой исполинскую круглую залу с стерявшимся где-то далеко вверху потолком. В центре зала находилось возвышение с каменным столом, с вырезанными на нём рунами. В центре же стола, на 2/3 утопая в камне, покоилась светящаяся хрустальная сфера с перемещающимися внутри неё тенями и сияющими бликами. Фарен поднялся на возвышение и положил руки на сферу. Хален молча занял место за его левым плечом. В его задачи входило оттащить Герцога от сферы и самому занять его место в случае, если Фарен Переоценив свои силы, потеряет сознание и упадёт на стол. Если этого не сделать, центральный узел башни лучей просто убьёт командующего, и довольно быстро. Аран почувствовал, как его теннак соединяется с теннаком Браша. Этот процесс напоминал сразу и растворение плошки воды в полной почти до краёв бочке, и всоединяющее седлавшего наровистого жеребца. Крепость стала его телом, камни его мясом, проёмы артериями, пустые залы лёгкими, башни конечностями. а расходящимся от центра лучам в человеческом теле не было соответствий. Вдали от себя, на второстепенных узлах лучей, Форен ощутил присутствие 24-х чародеев. Все были на месте, напряженные, собранные и готовые к бою. Крепость, выстроенная по правилам дежьона камней и проемов, собирала их силы воедино и умножала их во сто крат. Форену оставалось лишь надеяться, что этого хватит, чтобы одолеть бессмертного и лидеров других орденов. Он сотворил заклятие видения, посылая импульсы под одним лучом и не касаясь других, пользуясь тканым брашем своим собственным, воспринимая прочих чародеев сразу и в качестве членов своего огромного тела, и в качестве отдельных сознаний, способных как выполнить приказ, так и воспротивиться ему. Кроме того, от их мастерства и пристрастий зависело то, как именно приказ будет выполнен. Когда-то Когда он только начинал учиться управлять крепостью, и отец описал ему взаимоотношения между командующим и баниретами Лучей, Фаран подумал, что схожее чувство, вероятно, испытывают каждый из светил, чьи энергии князья, наделённые разумом и волей, могли как проявлять покорность, так и поднимать мятежи. И даже в том случае, если они следовали воле светила, их поведение могло быть чрезвычайно своеобразным. Вот и сейчас, каждый из тех, кого задействовал Фаран в этом заклятии, выполнял свою часть работы по-своему. Некоторые лучше других, хуже, а некоторые добавили к заклятью такие свойства, которых Фарен в первоначальном варианте не предполагал. Его восприятие и восприятие его подчинённых увеличилось взрывообразно. Теперь браш остался где-то внизу, а Фарен видел перед собой море, смотря на него с разных ракурсов и сторон. Часть его глаз даже погрузилась в воду и наблюдала за происходящим на глубине от 10 до 50 футов. Он увидел их флот, хотя и смутно. Часть кораблей, хорошо укрытая чарами, как бы ускользала от его взора. Но это было неважно. Он знал, где приблизительно они находятся, и этого было достаточно. "Возможно, они собираются сбить с неба звезду и обрушить её на нас", беззвучно сказал Фарен своим помощникам. "Поэтому, прежде чем атаковать, нам следует позаботиться о защите". Банирет и лучей откликнулись на его команду, и три верхних уровня браша пришли в движение. Послышался лязг металла, грохот и гул. Часть нижних и средних лучей поднялась наверх. Некоторые верхние, наоборот, опустились. В качестве основных стихий для творимого заклятия Форен выбрал землю и воздух. Кто-то из его помощников добавил огонь и воду для того, чтобы усмирить пламя, которое принесет с собой звезда. В идеале, впрочем, огонь и не должен был достигнуть крепости. Звезда врежется в магический щит, в котором соединялись свойства воздуха и земли. и пламя растечется по нему, а частицы звезды упадут по сторонам от крепости, но не на нее. После того, как щит был закончен, Фарен вновь обратил внимание на вражеский флот. Корабли еще немного приблизились, и уже можно было не опасаться, что заклятие ослабнет из-за большого расстояния. Фарен отдал приказ, и части Браша вновь пришли в движение. Теперь нижние лучи опустились, вернувшись на свои места. Средний подвижный уровень, поворачиваясь влево, сместился на четверть оборота. Часть его лучей немного поднялась, другие опустились. Лучи верхнего уровня также изменили положение. Подул северо-западный ветер, небо потемнело, сгустились тучи. На море началось волнение, возраставшее вместе с движением кистей рук Фарена, легко покачивавшихся у хрустальной сферы. То нажимая на неё, то чуть отстраняясь, он собирался устроить адскую бурю. такую, чтобы пенные валы поднялись выше гор и погребли под собой вражеский флот. Однако очень скоро ощутилось сопротивление. Чародеи ордена Свинцовой горы делали волны тяжёлыми и непослушными, заставляя море успокоиться. Чародеи Лилии пытались вмешаться в работу Фареновского заклятия. Фаран побеждал, равный по силе и мастерству любому из магистров, кроме бессмертного Эльгара. Он находился в несравненно более выгодном положении. А мощь, давая мы ему брашем, была слишком огромна, чтобы ей мог противостоять даже магический орден, собранный воедино. Изначально он и не предполагал, что ордена осмелятся идти прямо к брашу. Хотя ни разу ещё крепость не использовалась на всю мощь, попытки взять её случались и ранее, и ничем хорошим для атакующих они не заканчивались. Паран думал, что ордена решат высадиться восточнее, попытаются блокировать крепость с суши. И далее либо сразу двинутся вглубь страны, либо пришлют сюда отряд крылатых теней, с тем, чтобы тени незаметно проникли в крепость. Перебили охрану и захватили внутреннюю башню. Во всяком случае, он бы поступил именно так. Но ордена решили атаковать в лоб. И теперь, сметая их жалкие потуги противостоять мощи колдовской цитадели, он поражался тому, насколько ордена оказались уязвимы и насколько легко он может уничтожить сейчас сразу два ордена. Не говоря уже о сопровождавших их пиратах и воинах варварских кланов. Он почти уверился в том, что всё закончится легко и просто, когда что-то вдруг изменилось. В действии его магии вмешалась сила более высокого порядка, властная и всеобъемлющая, она подчинила себе воду и воздух, и заклятие, созданное Фареном, потеряло всякое значение. Лучи Браша продолжали работать, энергия уходила в воду и в небеса. Но заклятие больше не встречало отклика. Волны и ветер целиком покорились иной силе, гораздо более могущественной. Точное местоположение источника этой силы Фарен не мог определить, но не сомневался, что она пришла с того корабля, на котором плыл Бессмертный. Удручало то, что не было даже борьбы, какого-либо противостояния. Эльгар просто отнял у него власть над морской стихией, и Фарен, сколько ни пытался, не мог вернуть себе хотя бы части этой власти. Куй магию он использует, подумал молодой Герцог. Неужели ему известны имена воздуха и воды? Истинные имена обладали наивысшей властью над явлениями, и одна из граней между людьми и бессмертными пролегала в том, что бессмертным доставало силы использовать имена, а смертным нет. Но даже среди бессмертных второго и третьего поколения большинство знало лишь одно имя своё собственное. И лишь немногим были ведомы имена отдельных явлений. Книзья редко делились этой магией даже со своими приближёнными, а сам процесс постижения имени, как правило, был столь долог и сложен, что даже бессмертные предпочитали тратить время на изучение каких-либо иных систем высшего волшебства, более простых в освоении. Аран перестал вливать энергию в бесполезное заклятие и несколько секунд размышлял. Имён у Эльгара не может быть слишком много. Значит, нужно попробовать ины стихии. Он передал команду бонеретам лучей и начал творить новое заклятие, делая на этот раз упор на огонь и землю. Средняя подвижная секция опять повернулась, на этот раз в обратную сторону. Теперь работали все три уровня лучей. Нижний и средний создавали основу заклятия, а верхний — маскирующие чары, что должны были показать противнику, будто с огнем обороняющиеся решили соединить воздух, а не землю. В воздухе перед внешними башнями возникли сгустки огня и устремились к кораблям, оставляя за собой дымный след. Варену казалось, что он держит эти сгустки в собственных ладонях, направляя их движение. Часть пути он пронёс сгустки без каких-либо затруднений, но затем ноша стала тяжелеть. Он, бывший в этот момент единым целым с магической цитаделью, сопротивлялся как мог, но сила, которая ему противостояла, как и при первой атаке, Не оставила ему ни единого шанса. Какое бы волшебство ни использовал Эльгар, на земле он мог влиять на порядок лучше, чем Фарен, и воздушные иллюзии его не обманули. Сгустки, которые должны были взорваться посреди вражеского флота и потопить по десятку кораблей каждый, коснулись воды, когда до первых кораблей оставалось ещё не менее четверти мили. Огонь зашипел и погас. От земли в это заклятие было привлечено свойство тяжести. Фарен накопило его и сжал подобно пружине. И вот теперь ядро заклятия распадалось, медленно и бессильно, а не взрывообразно, как планировал Герцог. Совершенно утратив связь с заклятием, он сжал кулаки и закрыл глаза. Все заготовленные планы летели коту под хвост. Настало время принятия непростых решений. Открыв глаза, он взглянул на юношей, стоявших у подножья возвышения. Их было четверо, самых быстрых и смыślённых пожей. Задача которых состояла в доставке приказов Герцега внутри Браша. "Передайте всем, кроме тех, кто стоит на лучах", твёрдо произнёс Фарен. "Пусть немедленно покинут замок. Пусть воспользуются подземным ходом или южными воротами, как им удобнее. Крепость нам не удержать, она падёт ещё до начала ночи. Банирет и лучей и я останемся здесь. Постараемся задержать продвижение врага и нанести ему максимальный урон. Выполняйте". "Сир". Враз осипшим голосом спросил Хален: "Вы уверены?" "Да что, ничего не видел? Эльгар погасил наши атаки так, как будто отнял игрушку у ребёнка. А ведь пока он только оборонялся. Что будет, когда он нанесёт удар? Необходимо спасти людей. Я видел бессмертных в университете и в при дворе, но и представить себе не мог, что глава полумесяца настолько силён. Уходи вместе с остальными. Я вас не брошу." "Уходи!" рявкнул Фарен. "Это приказ." Повесив голову, дублёр ушёл вслед за растерянными гонцами, а Фарон вернулся к сфере. По магической связи он в двух словах описал ситуацию, понимая, что большинство баниретов Лучей осознают её не хуже него самого, но понимают также, что обязательно найдутся те, кому придётся разжевать очевидное. Затем он изложил новую стратегию. Лучи больше не действуют согласованно. Им казалось, что их преимуществом мощь Но Элгар наглядно продемонстрировал, что это не так. Однако Элгар там один, и как бы он ни был хорош, он не сможет отбивать сразу все атаки, если те будут различаться по характеру и выбирать в качестве цели разные корабли антикейского флота. «Сир», — мысленно возразил кто-то, «но ведь там еще гора и лилия. По отдельности им будет остановить нас намного легче». «Знаю», — ответил Фарен, «большую часть наших заклятий они остановят, но не все». «Приступайте! Я буду оказывать поддержку то одному, то другому из вас!» Поначалу нерешительно, а затем все активнее и смелее, бонереты лучей стали создавать заклятия и направлять их на приближающиеся корабли антикейцев. Огненные шары, бури, вихри, стальные клинки, падающие с неба, и ледяные клинки, вырастающие из воды, жгучие светящиеся сияния и темные проклятия. Из морских недр являлись устрашающие чудовища, которые вцеплялись в борта и утаскивали в воду моряков. Корабли увязали в тряске или проваливались в воду, вдруг сделавшуюся слишком лёгкой, воздушной, неспособной выдержать вес судна. Мощь браша, хотя уже и не единая, а разделённая на 24 различных направления, поддерживала их усилия. Эльгар гасил наиболее успешные атаки, но он не мог успеть везде. Ординани нейтрализовывали большую часть оставшихся воздействий, но не все. Когда затонул первый пиратский корабль, занимавший крайнее и левое положение относительно прочего флота, Фарен понял, что сделал правильный выбор. Многого они так не добьются, но измотают и ослабят врага, насколько это возможно. Сам герцог сосредоточился на Элгаре. Он более не ставил себе задачу переиграть бессмертного, но делал все, чтобы максимально отвлечь его, не дать сконцентрироваться на более слабых атаках. Фарен усиливал то одни, то другие лучи, и прекращал поддержку сразу же, как только замечал, что Эльгар принимается за защиту данного направления, и начинал поддерживать Иноя. По сути, он напоминал сейчас назойливую муху, которая никак не даётся сосредоточиться на основных задачах. Он так увлёкся этим противостоянием, что не сразу заметил, как ситуация изменилась. Один из баниретов Лучей обратил его внимание на тьму, разлившуюся в районе, где предположительно мог находиться флагманский корабль противника. Затем что-то начало происходить вокруг Браша. Когда Фарен перенастроил заклятие Видение так, чтобы созерцать не только море, но и небо, он увидел, как тёмные тучи стягиваются над Брашем в зловещий водоворот, в центре которого зияла дыра. Небо, однако, в этой дыре не видно было, всё та же клубящаяся сетьма. Как и предсказал Эфир, подумал Фарен. Эльгар подготовил заклятие падающих звёзд. Он усилил энергетический купол над брашем, гадая, сумеет ли тот выдержать падение сбитой с неба звезды. Но звезда на крепость так и не упала. Вместо неё клубящаяся набухшая тьма пролилась дождём. Энергетический купол, созданный Фареном, оптимально подходил для задержки крупного, тяжёлого, раскалённого тела. Влага же, пусть часть её и была задержана куполом из стекла вне пределов крепости, частично всё же просочилась через щит Фарена. А затем он понял, что что-то неправильное происходит с самим защитным заклятием. То, что лилось с небес, водой не было, более лёгкой, чем вода, нечто среднее между тёмной влагой и чёрным дымом. Оно разъело защитное заклятие за несколько секунд. Затем струи этой жидкости стали падать на бард, и Фарен услышал истошные крики людей наверху и во дворе. Не все ещё успели покинуть замок. Заклятие видения также оказалось повреждено. Он чувствовал, как стремительно выходят из строя верхние лучи, а контролировавшие их чародеи гибнут. Браш умирал. Судорожная попытка герцога отвести эту проклятую жидкость куда-нибудь в сторону успеха не принесла. Льющаяся с небес отрава разъедала любые заклятия, и не только заклятия. Он потерял контакт со средним подвижным уровнем, потом начали гибнуть маги на нижнем. Часть из них всё ещё была жива, когда с потолка в большую залу, где находился Фарен, упали первые капли. Когда они коснулись лестницы, из ступеней повалил дым, а в самих каменных плитах появились разрастающиеся углубления. Это был дождь из кислоты, поразительно сильный и универсальный, разъедающий как материю, так и тонкие структуры с необыкновенной лёгкостью. Аран не мог припомнить высшего волшебства, способного производить подобные эффекты. Однако он вспомнил все донесения о тёмных силах, с которыми заключил сделку Король Инклет. И понял, что если не сама воскресшая владычица ядов помогала энтикейцам, то несомненно это был кто-то из самых ближайших её фаворитов. В любом случае северяне связались с силами, заключать с которыми сделки не следовало ни при каких обстоятельствах. Ибо последовавшие, в отличие от князей Дна, отвергали союз с Солнцем и желали разрушить всю Сальбраву, не имея возможности обустроить её так, как бы им хотелось. Королю Теланару следовало узнать обо всём этом. Еретические учения, которыми он так увлекался, можно было и отложить в сторону на некоторое время и умолить жрецов света воззвать к своим покровителям. Потом, когда зараза будет счищена с лица земли, а боги уйдут в небесные чертоги, можно будет вернуться к вольнодумству, временам переходящему в богохульство. Эти мысли судорожно метались у него в голове, пока он бежал к выходу из зала. Потолок рухнул вниз, фарена обдала обломками, пылью. и дымчатым ядом. Ему показалось, будто его облили раскаленным железом, и это железо не остывало. Напротив, соприкасаясь с плотью, оно разогревалось еще сильнее, разрасталось и стремительно расползалось по всему телу. Крик герцога был коротким, срывающимся на виск. Затем он упал, но умер еще прежде, чем голова его коснулась пола. Вокруг падали камни и проливались струи черного дождя. Магическая цитадель была уже мертва, но она не так же как и последняя командовавшая ею герцк